Глава девятая. Потерянные мальчики. Стон катился по поляне так же уныло, как целый месяц понедельников. Oh, yeah! Это походило на вопль животного в ужасных муках, но на самом деле это был... Не столь же большой, как средний Джог, но больше, чем мелкий джок-джок, стоящий в сугробе с одной рукой, прижатой к сердцу, а другой откинута очень театрально. А еще он выкатил глаза. — Ай! Ай! Музыка! Худшее, что с тобой может случиться! — как граб, затыкая уши. — завыл Пиксти. Небо, как помятая фольга, ярко-красные снега. Все всегда здесь только за, на месте солнца, пятиконечная звезда. Летающие в воздухе существа перестали нападать и запаниковали. Некоторые из них врезались друг в друга. Всех строят в строях! «Мама могилы роют, ноет, чтобы быть ближе к земле!» Продолжал не столько же большой, как средний джог но больше, чем мелкий джок джог «Санта-Клаустрофобия, рождённые в клетке, кровоточит трои с утра до ночи я рублю дрова, Вау, под топор попала голова». Летуны визжали. Некоторые падали в снег, но те, которые еще могли летать, роились в отдалении среди деревьев. «Гейм Оуэр! Гейм Оуэр! прокричал им вслед, не столь же большой, как средний джок, но больше, чем мелкий джок джог И они ушли. Фиглы поднимались с земли. У некоторых шла кровь в тех местах, где их покусали феи. Некоторые лежали и стонали. Тиффани посмотрела на свой покусанный палец. Укус феи состоял из двух крошечных отверстий. «Все не так плохо!» – прокричал снизу граб. «Никого не потеряешь! Только несколько парней не успели вовремя заткнуть ухи!» «А с ними все в порядке?» «О, отлимаются, Поверь мне!» На сугробе Уильям дружески похлопал не столь же большого, как средний джок, но больше, чем мелкий джок-джока по плечу. «Парень, то были строки самой худшей поэзии, которую я когда-нибудь слышал. Это было оскорбление для ушей и пытка для души. Последние строчки надо немного подработать, но получился прекрасный вой». «Очень серьезная заявка! Мы все же сделал из тебя бездомного!» Не столь же большой, как средний Джок, но больше, чем мелкий Джок-Джок, счастливо покраснел. В «Волшебной стране слова действительно имеют власть», – подумала Тиффани. «И я более реальная. Я буду помнить об этом». Пикси снова собрались на поле боя и довольно беспорядочно двинулись дальше. На этот раз Тиффани не отходила от них далеко. «Вот, твои мелкие купидончики с крылышками!» как граб Тиффани, сосавший покусанный палец. «Теперь ты довольна!» «Почему они хотели унести тебя?» а, «Ну, они держат своих жертв в гнездах, где их молоть!» «Стоп!» – сказала Тиффани ты хочешь сказать что-нибудь ужасное так ай ужасное усмехнулся в ответ всяко граб и вы здесь жили ну тогда здесь бы не так плохо не то чтоб совсем прекрасно ты знаешь но кроля тогда не бы такой холодный здесь был король она тогда была счастлива что случилось Король умер? Не, они не те слова сказал, если ты понимаешь, о чем я, ответил граб. О, ты имеешь в виду размолвку?» Почти так, сказал граб. Но то были волшебные слова. Леса порушены, горы подорваны, куча трупов, такие дела. И он ушел в свой собственный мир. Волшебная страна никогда не была цветущей лужайкой, ты знаешь, даже в старые дни. Но будешь прекрасно если ты на чеку. Летом будешь цветы и птахи, а теперь здесь дремы и псы, и моровая язва. И всякие твари повыползали из своих миров, и целый мир без закона. Твари из своих миров, думала Тифани, топча снег, миры, спрессованные вместе, как горох в мешке, или спрятанные друг в друге, как матрешки. Она представила вещи, переходящие из одного мира в другой так же, как мыши пробираются в кладовку. Только эти вещи были хуже мышей. Что сделал бы дрем, если бы попал в наш мир? А вы бы никогда не догадались, что он рядом. Он бы сидел в углу, а вы бы его не видели» потому что он не позволил бы вам, и он изменил бы ваше видение мира, насылая на вас кошмары и заставляя желать смерти. Ее ясномыслие добавила: Интересно, сколько уже вползло, про которых мы не знаем? И я нахожусь в волшебной стране, где сны могут нанести вред, «Где-нибудь все сказки реальны, а песни верны!» Я думала, вот странно, что Кельда сказала. Ясномыслие сказала Тифани, «Подожди, это первомыслие?» И Тифани подумала, «Нет, это глубокомыслие. Я думаю, как я думаю о том, что я думаю. По крайней мере, я думаю так». Ее ясномыслие сказала, «Пожалуйста, давай все успокоиться, потому что это не очень большая голова». Лес продолжался. Или, возможно, это был маленький лес, который перемещался вслед за ними. В конце концов, это была волшебная страна. Ей нельзя было доверять. И снег все еще исчезал там, куда наступала Тифани. Ей приходилось смотреть на деревья, чтобы те принарядились и постарались быть похожими на настоящее. «Королева! Хорошо, королева!» – думала Тифани, «У нее есть собственный мир. Она может делать с ним все, что хочет. И все, что она делает, только ворует и портит людям жизнь». В отдалении послышался глухой стук копыт. «Это она!» «Что я сделаю? Что я скажу?» фиглы попрятали за деревья. «Сумолись, дороги!» – прошипелся Каграб. «А он все еще может быть с ней!» – сказала Тифани, нервно хватаясь за ручку сковородки и уставившись в синей тени между деревьями. «И что? Мы найдем, что покрадено! Она кроля! Не надо встречаться с кролей лицом к лицу!»